Кстати, неплохо было бы разобраться, что это за человек Жозеф Суам, командовавший корпусом в отсутствии герцога Рагузского. Он родился в 1760 году и был на 14 лет старше Мормона. Обладая почти двухметровым ростом, он поступил на службу в тяжелую кавалерию в 1782 году, а в 1793 году стал дивизионным генералом, В это время Мормон еще был простым лейтенантом. Генерал Суам служил под командованием скандально известных генералов Пишегрю, а затем Мороу. За связь с последним в 1804 году он был удален из армии и даже просидел несколько месяцев в тюрьме. После этого Суам долгое время был в опале а затем служил в Испании, Участвовал в сражениях при Люцине и Лейпциге. В 1814 году Суам командовал второй резервной дивизией в шестом корпусе Мормона. Вопрос. Мог ли такой человек, известный своими реалистскими взглядами и не скрывавший их, открыто содействовать возвращению Бурбонов в апреле 1814 года? Ответ. Вполне мог. И уж во всяком случае, у него не было оснований любить императора и радоваться неожиданному приглашению в его ставку. Очень интересным представляется анализ, сделанный в 1858 году неким Пьером Николя Рапетти в книге, вышедшей под недопускающим иных толкований названием «Измена Мормона» в 1814 году. В этой книге Рапетти пишет отъезд герцога Рогузского произошел внезапно и походил на бегство. Весьма странное заявление, ведь Мормон поехал в Париж по поручению императора. Может быть, чтобы не волновать своих солдат, он должен был готовиться к отъезду подольше или вообще отказаться от поездки. Кроме того, сам Мормон утверждал, что перед отъездом из Эссона Он объяснил генералам, которым он оставлял командование корпусом, причины своего отъезда. При этом он якобы пообещал им, что вернется. Далее Рапети анализирует поведение генералов шестого корпуса в отсутствии Мормона. Он пишет. Вдруг генералы узнали о приезде в штаб офицера по поручениям от императора. Этот офицер стал искать герцога Рогузского, а когда услышал, что маршала нет на месте, он выразил большое удивление, ярость и негодование. Затем он спешно удалился, выкрикивая угрозы. Не менее странное заявление. Что это за порученец от императора, который не знал, что Мормон самим же императором послан на переговоры в Париж и который позволил себе говорить на повышенных тонах и угрожать генералам шестого корпуса? По всем свидетельствам, это был полковник штаба Гаспар Гурго, человек предельно разумный и вежливый, ближайший помощник Наполеона, сопровождавший его впоследствии уже в чине генерала на остров Святой Елены. Так вести себя в чужом штабе Гурго просто не мог. Более того, есть свидетельство, что он был послан с приглашением на ужин к императору и, узнав, что Мормона нет на месте, тут же отправился к Муртье. Тот на месте оказался и с удовольствием отправился в Фонтемпло. По словам Рапетти, Генералы шестого корпуса страшно перепугались. Довод рапети прост. Виновные легко впадают в панику. Генералы подумали, что на них донесли, что их раскрыли, почти предали. Впрочем, все эти объяснения выглядят вполне логичными, но никоим образом не доказывают виновности Мормона. Да, если генералы шестого корпуса действительно чувствовали себя виноватыми, то они вполне могли испугаться любого приглашения в штаб-квартиру императора. Как говорится, у страха глаза велики. Особенно это касается уже сидевшего при Напольоне опального генерала Суама. От греха подальше они тут же подняли войска и двинули их в сторону Версаля. Получается почти анекдотическая ситуация. Своим невинным желанием отужинать в компании кого-нибудь из своих маршалов Наполеон спровоцировал страшную драму, закончившуюся его отречением. Но шутки в сторону. И допустим, что Мормон, находясь в Париже, действительно ничего не знал о намерениях своих генералов. Очень важным для решения этого вопроса является анализ дальнейшего поведения маршала. Ведь совершенно очевидно, что человек, все знающий заранее и человек, ничего не знающий, поведут себя по-разному. Что же происходило дальше? Обратимся к свидетельствам Мормона. «Я тут же отправил в Эссон своего первого адъютанта Дени де Дамремона и уже собирался ехать сам, как иностранный офицер, присланный императором Александром, доложил, что шестой корпус в этот самый момент уже прибыл в Версаль. В 1815 году я счел своим долгом ответить на обвинения, объектом которых я стал, и тогда я объяснил следующее. Генералы двинули войска к Версалю 5 апреля, в четыре часа утра, испугавшись за собственную безопасность, угрозу которой они почувствовали после появления нескольких офицеров генерального штаба, прибывших из Фонтембло четвертого вечера. Действие было произведено, и оно стало непоправимым. В качестве доказательства своей невиновности Мормон приводит следующее письмо генерала Бурдесуля написанное в Версале 5 апреля 1814 года. Господин полковник Фавье должен был сказать вашему превосходительству о мотивах, толкнувших нас на осуществление движения, которое мы решили предпринять до возвращения господ принца Москворецкого, герцогов Таренцкого и Веченцкого. Мы прибыли всем корпусом полностью. Все без исключения последовали за нами сознанием того, что мы делаем. При этом мы оповестили войска об этом до начала марша. Теперь, монсеньор, чтобы успокоить офицеров относительно их судьбы, нужно, чтобы Временное правительство срочно обратилось к корпусу с заявлением о том, на что он может рассчитывать. Без этого можно опасаться, что он не разойдется». Все господа генералы находятся с нами за исключением господина Люкотта. Этот милый господин донес на нас императору. Как видим, генерал Бордесуль объявляет Мормону о прибытии корпуса в Версаль, причем характер письма свидетельствует о том, что маршал ничего не знал о происходящем в корпусе. Очень важно в этом письме Свидетельство о том, что войска были оповещены обо всем до начала марша. Важно это потому, что все тот же неистовый обличитель Слон утверждает, что не зная, куда их ведут, солдаты сперва молчали, но затем, очутившись между двумя линиями австрийцев, они наотрез отказались повиноваться своим офицерам господин Рапетти уделяет анализу этого письма генерала Бардесуля несколько страниц своей обвинительной книги. Вырывая из контекста фразу о движении, которое мы решили предпринять, Рапетти под словом «мы» подразумевает не генералов шестого корпуса, отчитывающихся перед своим командиром, а генералов и их командира, которые совместно решили предпринять движение на Версальт. Из этого автор делает удивительный по своей обоснованности вывод о том, что был, значит, 4 апреля договор между Мормоном и князем Шварценбергом. Далее Рапети обвиняет генерала Бордесуля во лжи чуть ли не в каждом абзаце письма, используя в качестве аргументов четыре убийственных довода, сводящихся четырехкратному повторению одной и той же фразы. Это неправда. О том, как разворачивались события после выдвижения шестого корпуса, Мормон пишет следующее.